Глава седьмая Разберитесь в себе Кажется, что, прожив на свете немало лет, мы достаточно хорошо знаем самих себя. Но, как это ни странно, лишь немногие действительно себя знают. Большинство из нас часто затрудняются дать себе отсчет в своих привязанностях и антипатиях, убеждениях и ценностях, не могут разобраться в собственном жизненном стиле. Каждый новый день получается у нас похожим на вчерашний, и того же мы ждем от дня завтрашнего. Как вы себе представляете самого себя? Способны ли вы управлять этим образом? То есть воспринимают ли вас другие люди так, как вы того хотите? Считаете ли вы себя ответственным за свои неудачи? Когда с вами случается нечто благоприятное, то благодаря чему? Судьбе? Удаче? или вашим собственным усилием? Есть ли на свете что-то такое, за что вы могли бы отдать жизнь? Это лишь некоторые из вопросов, которые следует себе задать, если вы решили в себе разобраться. Упражнения, предложенные в этой главе, дадут вам возможность окинуть оценивающим взором всю вашу жизнь. Они составлены таким образом, чтобы вы могли более четко и точно выразить свои мысли и чувства. Вам предстоит вспомнить детство и то влияние, которое оказали на вас взрослые, прежде всего родители. Вам предстоит решить, что действительно важно в вашей жизни, а что нет. Вы разберетесь в тех условностях, которые определяют вашу жизнь. Вы поймете, кем вы были, кто вы сейчас и кем вам предстоит стать. Цель этих упражнений — осознание самого себя. Это первый шаг к позитивным переменам. Мы неоднократно возвращались к тому, что в основе застенчивости лежит сосредоточенность на самом себе, чрезмерная озабоченность тем, что вас могут негативно оценить. Большинство упражнений, однако, ориентировано как раз на то, чтобы вы еще более сосредоточились на себе, стали более чувствительны к своей застенчивости. Это похоже на обучение вождению автомобиля, катанию на водных лыжах или игре на музыкальном инструменте. Поначалу вы в ужасе от своей неуклюжести, у вас проблемы с координацией, тело не подчиняется командам мозга, кажется, что у вас обе руки левые. Любая ошибка представляется серьезной, и что всего огорчительнее, обнаруживается разительное несоответствие ваших действий тому идеальному образу, который рисует сознание. Но по мере того, как нарабатывается практика, неуклюжие, несвязные действия преображаются в изящный навык, не требующий усилий. То же самое произойдет и с вашими усилиями по преодолению застенчивости. Надо быть спокойным и не пугаться возможных неудач, огорчений, а главное, того, что вам предстоит в немалой степени приоткрыть свою истинную сущность — Неудачи могут нас многому научить, если воспринимать их как неизбежное, но временное, побочное следствие наших усилий. Упражнения по самопознанию весьма серьезны, хотя могут казаться забавными. Их цель — проникнуть в вашу внутреннюю сущность и в то же время выявить внешнее впечатление, которое вы производите. Таким образом, основная задача — помочь вам разобраться в своем внутреннем мире, а другим — в вашем внешнем облике. Рисуем автопортрет. Это занятие поможет вам лучше понять, как вы воспринимаете самого себя. Возьмите большой лист бумаги, набор цветных карандашей и нарисуйте себя в любой манере. Изображение может претендовать на точность или же быть символическим. Изобразить можно только свое лицо или же себя в полный рост, в одежде или без нее. Дайте своему рисунку название. Проделайте все это, прежде чем двигаться дальше. Занимает ли ваш рисунок все пространство листа? Выполнено ли изображение резкими, отрывочными линиями? Не отсутствуют ли какие-то части тела? Какие? Может быть, какие-то из них замаскированы или изображены непропорционально? Одеты вы на рисунке или обнажены? Предполагали ли вы показать его другим? Какие преобладают цвета? Выражено ли какое-то чувство? Какое? Какие? Не чувствуете ли вы, что что-то скрыли? На изображении вы находитесь в покое или в действии? Ваша фигура. единственное, что изображено на рисунке, или же она представлена в каком-нибудь окружении. Глядя в зеркало Вот еще одно упражнение для развития самовосприятия. Встаньте перед зеркалом и смотритесь в него не менее 10 минут. Внимательно рассмотрите все части вашего тела. Что вы видите? Что в вас самое лучшее? Как бы вы описали себя незнакомому человеку, которому предстоит, например, встретить вас на вокзале? Представьте, что вы себя видите впервые. Каково ваше первое впечатление? Что нужно для того, чтобы это впечатление было лучше? Какова самая неприглядная особенность вашей внешности? Представьте, что эта черта настолько уродлива, насколько это возможно. А теперь рассмеетесь над получившимся образом, как над отражением в кривом зеркале. Если вы не против, рассмотрите свое обнаженное тело сначала с помощью зеркала, а потом напрямую. Какие части тела вас удовлетворяют? Какие части тела вы бы хотели улучшить? От каких внешних черт вы бы отказались? Что бы вы хотели взамен? фильм о своей жизни. Это упражнение поможет вам пристальнее вглядеться в то, чем является ваша жизнь. Расслабьтесь и закройте глаза. Представьте, что вы смотрите полнометражный фильм о своей жизни. Где происходит действие фильма? Каков основной сюжет? Кто главный герой? Кто является второстепенным персонажем? Кто постановщик картины? Что делают зрители, когда смотрят этот фильм? Что является кульминацией сюжета? Чем заканчивается кино? Какие выводы можно сделать из картины? Что чувствуют зрители, когда кончается фильм? Характеризуем себя. Выпишите по порядку 10 слов, фраз или определений, которые наиболее полно вас характеризуют. Дайте каждому из этих свойств оценку в зависимости от степени его важности. Самое важное – один, наименее важное – десять. Сколько характеристик можно отнести к положительным качествам, сколько к отрицательным, сколько являются нейтральными. Распределите цифры, указывающие на степень важности, по следующим трем категориям: положительные, например, умный, удачливый, жизнерадостный; отрицательные, например, зануда, толстяк, импотент; нейтральные, например, мужчина, студент, 44 лет, отраду. Какие два качества ваш лучший друг щёл бы присущими вам в наибольшей мере, а какие два — в наименьшей. Соответствует ли это вашему выбору? Можете попросить его, ее, определить степень важности всех десяти ваших качеств. Ищем секрет. Попробуйте отыскать в себе скрытые особенности следующим образом. Представьте, что сумасшедший ученый создал робота, вашу точную копию. Ваш двойник идентичен вам во всех нюансах, но поскольку он орудие зла, вы не хотели бы, чтобы люди принимали его за вас. Что есть в вас такого, что невозможно продублировать? Как люди, хорошо вас знающие, могли бы обнаружить подмену? Если есть кто-то, знающий ваш секрет, Может ли он воспользоваться им, чтобы идентифицировать вас? Как только вы раскрыли все свои секреты, робот ухитрился в точности воспроизвести все, что узнал. Какой самый важный секрет вы раскроете в последнюю очередь, чтобы хоть самому убедиться, что вы — это вы, а не ваша копия? Самое хорошее и самое плохое На нашу жизнь влияют разные события и люди. Давайте разберемся, каково это влияние. Выпишите пять самых приятных событий, которые произошли в вашей жизни. После каждого пункта отметьте, благодаря чему или кому это событие произошло. Выпишите пять самых крупных неприятностей, случившихся в вашей жизни. После каждого пункта отметьте, кем или чем были вызваны эти неприятности. Сколько набралось событий, за которые ответственны лично вы? Образ времени Каждый из нас представляет себе время в виде некоего образа. Таким образом могут быть песочные часы, бегущий песок — это настоящее, то, что осталось вверху – будущее, упавшее на дно песчинки – прошлое. Изобразите то, как вы представляете время, выделив прошлое, настоящее и будущее. Нарисуйте прямую линию. Разделите прочерченную линию времени на отрезки, соответствующие следующему. А. Ваши мысли о прошлом, как все происходило, ваше рождение, Детство, юность. Б. Жизнь в настоящем. Ваши ощущения здесь и теперь. Участие в какой-либо деятельности. В. Будущее. Ваши планы, мечты. Как все будет. При этом руководствуйтесь своим представлением об относительной значимости каждого отрезка. Отметьте на линии стрелкой, где вы сейчас находитесь. Какая часть вашей жизни уже прожита? Какая часть впереди? Распределяем время. Как вы проводите время? Прежде всего укажите, сколько времени у вас уходит на следующее. Работа, которую вы выполняете в силу своих обязанностей, но без удовольствия. Например, столько-то. работа которую вы делаете потому что хотите ее делать например столько-то ритуалы например столько-то общение например столько-то неприятные манипуляции например столько-то деятельность приносящую удовлетворение например столько-то планирование например столько-то Пустое времяпрепровождение, например, столько-то. Другое, а именно, например, столько-то. Нарисуйте два круга. Под первым кругом напишите «типичный день на прошлой неделе», под вторым «идеальный день». Разделите оба круга на соответствующие сегменты так, чтобы отразить свой распорядок дня. Ваш дом. Нарисуйте детальный план дома, квартиры, где вы жили до десятилетнего возраста. Вспомните все: мебель, картины, запахи и события, ассоциирующиеся у вас с каждой комнатой. Какая из комнат была вашей любимой? Были ли у вас какие-нибудь тайники? Были ли такие комнаты, куда вы не могли войти? Почему? Планы. Вам предстоит наметить пятилетний план вашей жизни. Каковы ваши три самые главные цели в предстоящем году? Первая. Вторая. Третья. Что вы уже теперь делаете, чтобы достичь каждой из этих целей? Первая. Вторая. Третья. Каких пяти целей вы хотели бы добиться за ближайшие пять лет? Какова, по-вашему, станет после этого ваша жизнь? Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Подумайте, как вам, исходя из вашего нынешнего положения, достичь того, что запланировано? Насколько соответствуют целям избранные вами средства? Каким образом можно повысить их эффективность? Эмоциональный настрой Когда вы вспоминаете о пережитой боли, разочарованиях, огорчениях, что вы испытываете? Грусть или злость? Если грусть, то такую, что хочется плакать, вы могли бы заплакать прямо сейчас. Если злость, то такую, что впору закричать, можете закричать от злости? Вспоминая о пережитых успехах, удовольствиях и приятных событиях, чувствуете ли вы нечто вроде эйфории? Если да, то как это проявляется? Если же вы считаете, что всего этого не заслужили, то почему? Семейные ценности Какие десять заповедей наиболее полно отражают систему жизненных ценностей, правил и запретов в вашей семье? Перечислите их. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое. Какие истории в семье рассказывали по многу раз? Внутренняя напряженность может быть следствием противоречивых требований, предъявляющихся к вам в детстве. Можете ли вы вспомнить примеры такого рода? Многие семьи напоминают тюрьму со своими надзирателями и заключенными. Кое-где есть и директор тюрьмы. Кто исполнял эти роли в вашей семье? Если у вас ныне есть собственная семья, то какую роль вы в ней играете, надзирателя или заключенного? Или в вашей семье роли совсем иные? Фантазии. Если бы вы могли перевоплотиться в животное, то в какое? Почему именно в это? Если бы вы могли на недельку с кем-либо поменяться местами, то кого бы вы для этого выбрали? Почему? если добрая фея обещала исполнить три ваших желания, что бы вы пожелали? Первое, второе, третье. Если бы вы в течение одного дня были невидимы, как бы вы этим воспользовались? Если бы вы обладали экстрасенсорной способностью читать самые сокровенные мысли другого человека, кого бы вы для этого выбрали? Если бы вы могли чудесным образом переместиться в любое место на земле, или даже во Вселенной, либо в любую эпоху, то куда бы вы пожелали отправиться? Если бы вы могли на одну ночь получить в любовнике любого человека на свете, кого бы вы выбрали? Прожить месяц Представьте себе, что вы смертельно больны, и жить вам осталось... один месяц. В деньгах вы не ограничены и чувствуете себя еще вполне здоровым. Как вы проведете свой последний месяц? Куда вы направитесь? Что будете делать? Кто будет рядом с вами? Как вы проведете свой последний день? Как вы умрете? Кто будет стоять у вашего смертного одра? Какими будут ваши последние слова? Эпитафия. Кто выступит на панихиде? Что этот человек скажет? А теперь хорошая новость. Вы выздоровели. У вас есть еще 10, 20 или 60 лет. И как вы собираетесь провести их? Воображаемое завещание. Представьте себе, что вы пишете завещание, в котором перечисляете все ваше личное имущество и финансы. Отметьте, что наиболее ценно. Какие свойства вашей личности вы завещаете родным и друзьям? Какие должны быть похоронены вместе с вами? Какие из ваших личных качеств вы получили от других людей? На кого вы хотите быть похожи? Напишите себе письмо. Этот прием с успехом использовала одна застенчивая девушка. Она рассказывает. «Я чувствую, что сделала громадный шаг вперед в своем самовыражении. Много раз мне хотелось написать письмо себе самой. В нем отразились бы мои чувства, и оно могло быть посланием мечты или ненависти. Так как я пишу сама себе, чувства можно не сдерживать». Многим это занятие может показаться безумием, но мне это помогает, и поэтому уже не важно, что люди могут об этом подумать. Я уже совершила довольно много несвойственных для меня поступков, а все потому, что сильно изменилось. Я горжусь собой и полна благодарности. Напишите себе письмо. Возьмите за правило делать это каждый раз — когда ощущаете необходимость излить сильные чувства. Вы можете также время от времени записывать на магнитную пленку обращение к самому себе. Что содержат эти послания? Тревогу, надежду, радость? Не посылаете ли вы себе противоречивых сообщений?